«Ты как?» – спросил слепой. Едва я вошла в коморку, где экранов было раз в двадцать больше, чем иных предметов мебели. «Нормально», – усаживаясь на пол, безразлично ответила я. Привычный вопрос, привычная ложь в ответ. Я сидела на полу, откинув голову назад, ощущая затылком холод камня и... Сходила с ума от неизвестности. Ни Не по поводу нападения, нет, это было предсказуемо. А полученная травма являлась всего лишь моей ошибкой. И это мелочь. Умнее буду в итоге. По факту тревожил меня исключительно и Синхай. Для человека, потерявшего всю семью, тот, кто ее заменил, становится важнее собственной жизни. Активировала Сейр. Открыла экран, просмотрела входящие. От Синхая ничего. Ничего. Я с ума здесь сойду, потому что совершенно точно знаю, «Даже если его убивать будут, он мне напишет ровным счетом то же самое, то есть... ничего». «Смотри-ка», — младший господин заявился, — отвлек меня от раздумий слепой. Я поднялась, сдержав стон, подошла ближе. А там действительно было весело. В смысле все бегали, суетились, срывали маски с убийц и обыскивали трупы. А Адзауру младший стоял над всем этим, заложив руки за спину с ничего не выражающим лицом. Он не произнес вообще ни слова, но начальник охраны рухнул на колени и перерезал себе горло. Сам. я тоже страшная планета. У нас не оправдал ожиданий и пошел тренироваться, дабы их оправдать со второй попытки. А тут поражение не прощали никак и ни в чем. Внезапно Акихиры развернулся и направился к нашему пункту охраны. Уверенно, спокойно, меланхолично даже, но крайне целенаправленно. И мы со слепым в некотором легком офигении проследили за тем, как этот киборг с идеальной внешностью за три секунды взламывают нашу систему охраны, а, собственно, после этого являет нам свой светлый лик. Слепой от случившегося был в таком шоке, что даже не успел прикрыть глаза визорами, а потому смотрел на младшего господина всеми своими двумя сотнями глаз, пересаженными ему каким-то сумасшедшим профессором от одного из насекомообразных. «Странное дело». Акихиро никак не отреагировал на нестандартный орган зрения слепого. Лишь скользнул по нему равнодушным взглядом, а вот в отношении меня снизошел до вопроса. «Ты в порядке?» «Конечно. Мне врач все равно, что дышать, и вообще никаких проблем не доставляет». Но, как оказалось, у социопатов вранье не прокатывают. «У тебя сломано ребро. Идем», — произнес он вроде как совершенно безразлично, — Но вместе с тем, это был тот тон, которому на чисто интуитивном уровне хотелось подчиниться. Любому, но не мне. Я в норме, не согласилась с его приказным тоном. И Зауру, повернув голову, посмотрел мне в глаза. Что было в этом взгляде? Да Дзерсенко его знает. Мне оказалось проще смотреть все четыре глаза слепого. Они после нескольких лет совместной работы уже не пугали, а от взгляда младшего господина стало как-то нехорошо. Словно на меня сквозь прорези маски абсолютного безразличия смотрел, безусловно, разъяренный мужчина. Мужчина в состоянии с трудом контролируемого бешенства. Жесть. Просто жесть. Жутко так. И особенно жутко это сознание, что некоторая изнеженность и манерность от Зауру-младшего тоже вполне может оказаться только маской. Просто маской. Всего лишь маской. «Вам запрещено покидать пределы второй стены», — внезапно вспомнила я. «Кстати, это правило. Собственно, поэтому я и бегала между внешней и второй стеной. Точно знала, что там, если на кого и нарвусь, то на убийц или охрану, не более». И тут Крошка Че удивил. «Тебе, как моей невесте, запрещено покидать пределы первой стены Маари». Мари, раздраженно поправила я. Лицо от Заура оставалось все той же бесстрастной маской. «А мне мало что оставалось в принципе». «Как скажешь», — раздраженно ответила ему и направилась к выходу из кабинки. Выйти просто так не удалось. А Кихиро стоял в проходе и не затруднил себя необходимостью сдвинуться даже на миллиметр. Так что мне пришлось протискиваться мимо под его пристальным взглядом. Я не знаю, каким образом, но когда я протискивалась мимо, от заура нанес удар. Легкий, но точный. Связь с реальностью начала теряться мгновенно. В глазах потемнело, а в следующую секунду младший господин уже нес меня куда-то еще через секунду я потеряла сознание».